Глава 8. Подозрительный незнакомец. Пока мистер Масгрейв утомляет престарелую деву рассказом о новых алых плащах для девочек из церковного хора и о других делах прихода, Джордж Шенстен стоит на верхней ступеньке лестницы, ведущей к лодочному причалу. И настроение у него даже хуже, чем у мисс Линтон, потому что глядя вниз, он не видит Гвендолин, ни лодку, ни леди. И насколько ему видно, на реке никого нет. Ни звука, какой он надеялся услышать. Ни плеска весел, ни ещё более приятного мягкого звука женских голосов. Только монотонно кричит кукушка, сидящая на ветке поблизости, а чуть подальше пересмешник смеётся, словно издевается над ним. Смеётся над его нетерпением и над его горем. И Шенстон вслух говорит себе: странно, что она оказалась на реке. Ведь она пообещала мне сегодня прогулку верхом. Очень странно. Гвена изменилась. С ней в последние три 4 дня происходит что-то странное. Что бы это значило? Клянусь Юпитером, я ничего не понимаю. Но это непонимание не мешает появлению на его лице темной тени. Там она и остается. И не проходит незамеченной. Сквозь листву кустарников Джозеф видит выражение боли и истолковывает его по-своему, впрочем, недалеко от истины. Старый слуга говорит про себя, вернее, думает. Мастер Джордж без ума от мисс Гвен. Все вокруг говорят об этом, считают, что и она от него, но они ее не знают. Я знаю лучше. И он совсем не уверен в себе. иначе у него на лице не было бы такого странного выражения конечно это признак ревности не думаю чтобы он боялся какого-нибудь соперника с реки ах да это и не нужно с такой красавицей он так влюблен, что ревнует к солнцу целующему ее щеки, и к ветерку касающемуся волос джузеф уэльсец у него предки барды и мыслит он поэтически он продолжает Он не знает, что тянет ее на реку, а я знаю. Да, да, моя юная леди. Ты считаешь себя очень умной, оставив старого Джона берегу, приказав ему спрятаться и подкупая его. Думаешь, я не заметил, какие взгляды ты бросала на этого ловца лососей? Взгляды украдкой, но горячие, как огонь. И думаешь, я не видел, как мистер Белая Шляпа проплыл сегодня ниже по течению раньше вас? О нет. Я ничего этого не заметил. Зачем это мне? Для Джойта ничего не значит. Ха -ха. Сдерживая смех, он снова смотрит на нетерпеливо ожидающего Шенстона и продолжает свои размышления, хотя и в новом направлении. Бедный молодой джентльмен. Конечно, мне его жаль. Он хороший человек, всем нравится. Ей тоже, но не так, как ему хочется. Ну такое всегда бывает. Никогда не видел, чтобы все проходило гладко. Я бы помог ему, если бы мог, но это не в моих силах. Говорят, помощь в таких случаях приходит только оттуда, где заключаются браки, с самого неба. Ха, да он повеселел. Что его так подбодрило? Лодка возвращается. Мне отсюда не видно, но я не слышу весел. Перемены настроения Джорджа Шенстона, которую подметил старик, вызвана невозвращением прогулочной лодки. Просто пришедшее в голову воспоминание на время его успокоило. Какой я глупец, виновато произносит про себя Шенстон. Теперь я вспомнил. Мы ведь не условились о времени прогулки, и она, вероятно, решила, что это будет во второй половине дня. В Последний раз мы как раз тогда ездили верхом. Клянусь Юпитером. Да, «Все в порядке. Она скоро вернется». Рассуждая так, он продолжает прислушиваться и еще больше успокаивается, когда слышит глухой звук, регулярно повторяющийся. Это работают весла в уключенных. Если бы он лучше был знаком с греблей, то понял бы, что работают две пары весел и решил, что это странно, ведь на Гвендолин только одна пара. Но он не настолько опытен, Скорее напротив, водный спорт ему никогда не нравился, и он предпочитает проводить время на охоте. Его любимое сидение седло лошади, а не лодочная банка. И только когда лодки выходят на спокойную воду, он наконец догадывается, что весел две пары и одновременно видит, как к маленькой бухточке приближаются две лодки вместо одной. Шенстен смотрит только на первую лодку. И удивление в его глазах сменяется изумлением, а затем и чем-то похожим на неудовольствие. Лодку он узнает с первого взгляда. Это Гвендолин. Узнает и двух женщин на корме. Но на средней банке сидит мужчина. Он работает веслами. Какого дьявола? Кто это такой? Так ставит вопрос Джордж Шенстон, но не старый Джо, не семейный Харон. который спокойно сидит в кустах. Да он больше не сидит. Джо торопливо минует мастера Шенстона и направляется вниз, к причалу. Что это значит, Джо? удивленно спрашивает молодой человек. Значит что, сэр? отвечает старый лодочник с совершенно невидным видом. Что-нибудь не так? О, ничего, запинаясь, отвечает Шенстен. Я только думал, что ты с молодыми леди Почему-то не поехал с ними. Ну, сэр, мисс Гвен не захотела. День хороший, на реке нет наводнения, и она сказала, что будет грести сама. Это все не зря, говорит себе Шенстон. А Джозеф тем временем проходит мимо него и начинает спускаться. А Шенстон повторяет: "Какого дьявола? Кто это такой?" Он имеет в виду гребца в лодке. Но вот лодка в бухточке. Кормуй она касается причала. И когда леди выходит из нее, Джордж Шенстен слышит диалог, который не успокаивает его встревоженную душу, а напротив, еще сильнее ее возбуждает, приводит почти в безумие. Мисс Вин говорит: Вы зайдете в дом и позволите представить вас моей тётушке. Она обращается к джентльмену, который грёб в лодке и который сразу оставил вёсла, как только старый слуга взялся за фалень. Благодарю вас, отвечает он. Я бы с удовольствием, но, как видите, у меня не совсем подходящая для этого внешность. Она не подходит для гостиной. Поэтому прошу меня сегодня простить. Промокшая рубашка, капающая с одежды вода объясняют его извинения, но ничего не говорят стоящему наверху лестницы Прислушиваясь дальше, он слышит новые речи, которые удивляют, но не смягчают бушующую в его душе бурю. Оставаясь невидимым, потому что он зашел за дерево, недавно скрывавшее Джозефа, он видит, как протягивает руку в прощальном приветствии Гвен Вин, слыша, как она благодарит незнакомца, благодарит тепло, словно она у него в большом долгу. Затем незнакомец перешагивает из прогулочной лодки во вторую, и лодочник начинает грести. Леди тем временем поднимаются по лестнице. Гвен останавливается почти на каждом шагу и поворачивается к рыбачьей лодке, пока та не заходит за островок, и ее нельзя больше увидеть. Все это наблюдает Джордж Шенстон и делает выводы, от которых кровь застывает у него в жилах. Хотя мокрая одежда джентльмена его по-прежнему удивляет, его присутствие, как будто объясняет странности недавнего поведения Гвен, дает неожиданную и болезненную разгадку, и Шенстон недалек от истины в своих догадках. Только когда девушки поднимаются на верхнюю площадку лестницы, они узнают о его присутствии. Но до этого Гвен делает замечание, которое, к сожалению для себя, Шенстон тоже слышит. Но мы не опоздали на ланч, и тётушке совсем не обязательно знать, что нас задержало. По крайней мере, не сейчас. Правда, если бы такое случилось с ней самой, скажем, 30 или 40 лет назад, она хотела бы, чтобы об этом узнал весь мир, особенно его часть, именуемая Челтхем. Дорогая старушка. И немного посмеявшись, продолжала Но говоря серьезно, Нэл, я не хочу, чтобы кто-нибудь знал о нашей маленькой эскападе. И меньше всего некий молодой джентльмен, чья фамилия начинается с Ш, а имя с Д. Эти инициалы соответствуют моим, говорит Джордж Шенстон, выходя вперед и останавливаясь перед нею. Если ваше замечание касается меня, мисс Вин, я могу только выразить сожаление, что мне не повезло. Я случайно услышал ваши слова. При его неожиданном появлении Гвен вздрагивает, чувствуя себя виноватой. Однако тут же, вспомнив, откуда он вышел и что сказал, она чувствует негодование и возмущенно отвечает. Ах, вы нас подслушивали, мастер Шенстен. Говорите, вам не повезло? Повезло или нет, думаю, это не просто случайность. Когда джентльмен сознательно прячется за густым кустом, например, за лавром, и стоит прислушиваясь сознательно. Неожиданно она прерывает свою речь и стоит молча, видит, какой эффект произвели ее слова. Сын бароннета стоит со склоненной головой, и на лице его не гнев, а печаль. Девушка вспоминает прежнюю нежность и восклицает: "Послушайте, Джордж, Мы с вами не должны ссориться. То, что вы видели и слышали, скоро объяснится. У нас с мисс Мислис было небольшое приключение, и если вы пообещаете никому не говорить, мы вам все расскажем. После такого обращения он с готовностью дает обещание, не только с готовностью, но с радостью. Ему такое доверие кажется многообещающим. Но ожидая немедленного объяснения, он испытывает разочарование. Вместо объяснения Шенстон слышит. Вы забываете, что мы четыре часа провели на реке и голодны как пара коршунов, сказали бы вы, так как разбираетесь в дичи. Ну, забудем о сравнениях. Пошли на ланч, пока еще не поздно. Она торопливо направляется к дому, компаньонка следует за ней. Шенстену ничего не остается, как идти за ними обеими. И хотя все голодны, у Шенстона совершенно нет аппетита. Умасливания гвен не успокоили его душу и не изгнали мысли о мужчине с бронзовой кожей, темными усами и белым шлемом.